Двоякое значение города Киева Киев служил главным оборонительным форпостом страны против степи и центральной вывозной факторией русской торговли Потому, попав в варяжские руки, он не мог остаться простым местным варяжским княжеством какими были возникшие в то же время княжества в Новгороде, Изборске и на Белоозере или позднее в полоцкие и Турове Завязавшиеся торговые связи с Византией Арабским Востоком, с Черноморскими, Азовскими и Каспийскими рынками, направляя народный труд на разработку лесных богатств страны, стягивали к Киеву важнейшие хозяйственные ее обороты. Но для обеспечения этих оборотов необходимо было иметь безопасные границы и открытые торговые пути по степным рекам, даже производить иногда вооруженные давление на самые рынки для приобретения выгодных торговых условий. Всего этого можно было достигнуть только соединенными силами всех восточных славянских племен, то есть насильственным подчинением тех из них, которые, живя в стороне от главных торговых путей, не имели побуждений добровольно поддерживать князей киевских. Вот так почему известие свои и чужие говорят о воинственных делах первых князей киевских. Исследования академика Васильевского о житиях святых Георгия Амастрицкого и Стефана Сурожского достаточно убедительно доказали, что Русь еще в первой половине IX века делала набеги на берега Черного моря, даже Южный. Но до патриарха Фотия она не отваживалась напасть на самый Царьград. До Фотия дошли кое-какие слухи о начавшемся важном перевороте на Руси, шедшем именно из Киева, и он в своих проповедях по случаю нападения Руси на Царьград и в последовавшем затем окружном послании объясняет происхождение этой русской дерзости. Народ, никем не знаемый до этого нападения, ничтожный, по словам Фотия, Вдруг стал пресловутым, прославленным после этого отважного дела. А отвага внушена была ему тем, что недавно он поработил соседние племена, и этот успех сделал его чересчур гордым и дерзким. Значит, как только основалось в Киеве варяжское княжество, отсюда началось сосредоточение сил страны, и вышло первое общерусское предприятие, вызванное общим интересам, обеспечением торговых сношений.